Глава последняя. Изгои. В тронном зале. Примерка королевской короны. Разговор трех дам. Почему нельзя полагаться на чужое оружие? Объяснение. Разбитая бутыль. Под землей. Без воздуха. Страдания душевные и физические. Тихо! Драматическая сцена с Доном Ольмасом в главной роли. О пользе оливкового масла. Погоня. История запрещенной книги, закономерная развязка, узники-кареты, господин статский советник гневается, таланты камердинера антипки кто кого переиграл. Около десяти часов вечера, когда небо уже потухло и Пиренейский полуостров погрузился в темноту, в трунный зал королевского дворца в оранжуэце вошли две женщины. Одна из них была рослой и, что называется, в теле. Ее фигуру облегала платье с глубоким декольте и короткими рукавами, украшенное опалами и шотландским дымчатым кварцем. Голову дамы венчала кружевная мантилья, больше напоминавшая фату, поскольку закрывала не только плечи и спину, но и почти все лицо. Вторая женщина, фрейлина, в придворном наряде с длинным шлейфом, волочившимся по полу, почтительно ступала сзади. Войдя в зал, дама в мантилье сделала царственные жесты фрейлина, согнувшись в подобострастном поклоне, упятилась прочь. Дворец, пустовавший около двух лет, в эти апрельские дни ожил. Намеченное на завтра открытие железной дороги привлекло в провинциальный городок под Мадридом толпы столичной знати во главе с королевой Изабеллой. Ее величество остановилось в своих дворцовых покоях в связи с чем охрану здания увеличили вчетверо. Королевские гвардейцы дежурили по периметру, стояли при всех входах и выходах, совершали обходы раскинувшегося вокруг парка. Однако здесь, в тронном зале и примыкавших к нему помещениях, скопления прислуги не было. Королева, лишь недавно разменявшая третий десяток, стремилась к самостоятельности и не любила придворной суеты вокруг своей персоны. Она никогда не слыла примерной матерью семейства, впервые изменила мужу через полгода после свадьбы, поэтому не следует удивляться тому, что в минуты, посвящаемые ею личной жизни, она старалась оградить себя от лишних глаз. Дама в мантилье полюбовалась фресками на потолке, потрогала обитые бархатом стены и подошла к трону, возвышающемуся посреди зала. Возле трона на инкрустированном столике покоилась корона, поддерживаемая фигуркой Венеры. Дама взяла корону и попробовала примерить, но мешал высокий черепаховый гребень, воткнутый в волосы. Она вынула его, бросила на столик, надела корону прямо поверх монтильи и уселась на трон, положив руки на подлокотники. Хотя дворец протапливали уже вторые сутки, не жалея угля и дров огромный зал еще не прогрелся, и дама, сидя на монаршем, на сесте быстро продрогла. Спустившись с него, она подошла к зеркалу в золоченной раме. Но полюбоваться собой ей не дали. Ее слуха коснулись тихие, крадущиеся шаги за массивными дверьми, ведущими в коридор. Она моментально отбежала от стены и спряталась за спинкой трона. В зал вошла еще одна женщина в облачении, разительно отличавшемся от того, что было принято в королевском окружении. Мятое, измазанное сырой землей платье — На голове вместо накидки или другого убора лента, стягивающая белокурые волосы, в которых застряли частицы все той же земли. В руках вошедшая держала бутыль зеленого стекла. Дама в мантилье, затаившись за троном, вся обратилась в зрение. Блондинистая заморашка бегло оглядела зал, тускло освещенные люстры с изрядно прогоревшими свечами, смело подошла к небольшой дверце в углу, ведущей в опочивальню королевы. Несколько мгновений напряженно прислушивалась, затем поставила зеленую бутыль под дверцей на пол и проверила, плотно ли накручен на горлышко металлический колпачок с торчащим из него обрезком шнура. Лицо ее выразило удовлетворение, она достала из кармашка платья коробочку с фосфорными спичками, но больше ничего сделать не успела, так как дама в мантилье покинула свое убежище. «Не на меня ли вы охотитесь?» Молвила она приглушенно. Сильвия — слушатель, конечно же, догадался, что это была она — повернулась на звук, одновременно выхватив из-под подола револьвер. В глазах ее читалось удивление, которое, однако, довольно скоро погасло. «Судя по короне, вы-то мне и нужны. Не думала застать вас в зале. Вы надеялись, что в этот поздний час я уже сплю? Что же вы мне приготовили? а, -а, -а бикфордов шнур, детонатор...» А в бутылке что? Неужели пироглицерин? Я немного разбираюсь в химии и слышала об этом открытии. Вы, стало быть, собирались поджечь шнур и скрыться? А от меня через пару минут ничего бы не осталось? Да, — дерзко ответила Сильвия. И это был хороший план, но теперь его придется слегка изменить. Она вытянула вперед руку с револьвером. Стреляю я метко. Хватит одной пули. Вас поймает стража. «Не успеет». Сильвия нажала на скобу, но револьвер вместо выстрела лишь громко щелкнул. Попробовала еще раз, с тем же результатом. Дверь спальни открылась, и в зале появилось новое действующее лицо — круглолицая Матрона в длиннорукавном домашнем платье темно-серого цвета с высоким вырезом. Сильвия, как ужаленная, повернулась к ней. «Уберите револьвер!» — властно приказала Матрона. — А вы... — это относилось уже к даме в Монтилии. — Снимите корону, она вам не идет. — Серьезно? Дама не без сожаления сняла корону и выдрузила ее на столик возле трона. — Вы уж простите мою бестактность, Ваше Величество, но когда бы еще выдалась возможность примерить королевские регалии? Сильвия в неистовстве продолжала щелкать револьвером, нацеливая его теперь уже на толстуху, которую дама в Монтилии назвала ее величеством. — Можете не трудиться. «Я еще утром попросила Алекса сделать так, чтобы оружие, которое имеется у нас в доме, не могло выстрелить. Он вынул из револьвера патроны, так что теперь это безобидная игрушка». Дама сняла мантилью, и Сильвия с проклятиями швырнула револьвер в угол. «Черт! Как вы здесь оказались? И если вы во дворце, то кто тогда там?» Она сделала неопределенный жест, направленный куда-то в сторону и вниз. Анита бросила мантилью на трон, но, заметив недовольство, отразившееся на лице королевы Изабеллы, снова взяла ее в руки. Я думала, вы сразу догадаетесь. Если я во дворце, то в доме осталась Кончита, моя точная копия. Мы поменялись с ней одеждами, когда удалились в ее комнату, помните? Но кого же тогда Ольмас отвел в жандармерию? Он никого никуда не отводил. Покинув дом, мы с ним немедленно отправились сюда, во дворец. Понимаете, мне надо было срочно известить охрану Ее Величества о надвигающейся опасности. Без мандата Дона Ольмаса меня могли не пустить и не выслушать, а так нам вдвоем удалось очень быстро убедить всех, что угроза реальна. — Я, признаться, поверила не сразу, — проворчала королева. — Чтобы кто-то из моих подданных задумал меня убить? Немыслимо. Это госпожа? — Анита махнула мантилией, как крылом в сторону окаменевшей Сильвии. «Не ваше подданное. Постоянное место ее жительства — Лиссабон, Португалия, а по происхождению она наполовину француженка. Я немного знакома с ее приемным отцом, только он вовсе не ученый историк, как она любит рассказывать». «Откуда вам все это известно?» — голос Сильвии без того тонкий сорвался на дискант. «Я начала подозревать вас с того самого момента, когда вы попали в дом Кони». Вы рассказывали, что бандиты держали вас скованной больше недели, но у вас на руках не было глубоких следов от наручников. Это показалось мне странным. Тогда у меня еще не было внятного объяснения. Оно начало формироваться чуть позже, после того, как вы едва не проломили мне голову. «Какие страсти!» — воскликнула королева, и в ее руке появился пузырек с нюхательной солью. «О да, ваше величество! Будь удар посильнее, я бы отправилась на тот свет!» Дело в том, что в оранжуэце появилась старуха, которая когда-то служила при госпоже Сильвии няней и кормилицей. Она очень привязалась к девочке, но на свою беду оказалась слаба по части алкоголя. Ее выгнали из дома, она долго где-то скиталась, окончательно спилась, но однажды забрела в оранжуэц и увидела там свою повзрослевшую воспитанницу. Пьяницы со стажем особенно сентиментальны, она полезла к Сильвии с объятиями, чем напугала ее до смерти» сильвия сообразила что эта старушка неосторожными словами может разрушить ее тщательно выстроенную легенду и потому решилась на крайние меры она имитировала свое новое похищение насыпала пепла оставила на видном месте черную повязку чтобы навести нас на мысль об одноглазом, а сама просто выбралась через окно из спальни и отправилась искать бедную кормилицу Та не успела отойти далеко но я оказалась проворней и нашла ее первой хотела подойти и заговорить тут ты госпожа Сильвия и угостила меня чем-то тяжелым по голове. Возможно, собиралась добить, однако услышала неподалеку голос Дона Ольмаса. Тогда она спешно увела кормилицу в лес. Сделать это было несложно. Несчастная пьянчушка, наверное, страшно обрадовалась, что ее малышка обратила на нее внимание. «Надо было тебя все-таки прикончить!» — прошипела Сильвия. «Появление Дона Ольмаса спасло меня, а вот кормилица была обречена». Вы завели ее в чащу, наткнулись там на охотничью хижину, и дальше все пошло как по маслу. Два-три трогательных воспоминания о прошлом, старуха совсем раскисла от переизбытка чувств и спиртного, уснула. «Вы подожгли хижину и, убедившись, что дело сделано, ушли. Выждав немного, вернулись и поподчивали нас еще одной душераздирающей историей» которая должна была лишний раз укрепить всех во мнении, что вас преследует свирепый бандолерос. — Ума не приложу, как вы до всего этого додумались, — снизошла королева до комплимента в адрес Аниты. — Вот бы мне таких советников, а то все безмозглы, никто никогда ничего дельного не скажет. Анита на миг отвлеклась от Сильвии, сделала перед Изабеллой церемонный реверанс. В ту же секунду лживая жертва призрачной шайки схватила зеленую бутыль и подняла ее обеими руками над головой. — Пускай все раскрыто! Пироглицерина у меня ровно столько, сколько требуется, чтобы превратить дворец в развалины! — Не делайте этого! — воскликнула королева. — Вы ведь тоже погибнете! — И что? Я дала обещание, я его сдержу! А какой ценой — это уже не важно! — И Сильвия с надсадным выхрипом, какой издает дровосек рубящий дерево, хряснула бутыль о плиты пола. Максимову с Кончитой повезло несказанно. Перед тем, как лопнул перегретый котел паровой машины, они успели нырнуть в боковой проход, который вел к станции. Грянувший в главном тоннеле взрыв не причинил им особенного вреда, Лишь горячая волна, прошедшая по всем подземным артериям, слегка опалила открытые участки рук и лиц. Да еще от грохота долго метавшегося по замкнутому пространству заложила уши, но о таком пустяке можно было бы и вовсе не упоминать. Когда стихло, Максимов выглянул из-за поворота и увидел разбросанные повсюду остатки машины, а еще гигантский костер из наваленных кучей досок и подпор. Но взволновало его не это. «Не хочу тебя расстраивать», — сказал он Кончите, слыша себя так, словно рот был прикрыт плотной повязкой. «Но, кажется, выход из подземелья завален». «А Сильвия?» «Осталась по ту сторону завала. Наверное, уже пробирается во дворец». «Выходит, свою задачу мы не выполнили. Они расстроятся». «Почему не выполнили? Тянули время, как могли. Нелли уже давно должна быть во дворце, а Ольма, спади, ведет к нам в дом гвардию сеньора Лопеса». Мы сыграли свои роли на отлично. Она всерьез поверила, что ей удалось нас обмануть, и что во дворце ее никто не ждет. А нельзя было арестовать ее прямо в доме, без всяких хитростей. Я предлагал это Нелли, но у нее нашлось возражение. Арестовывать Сильвию, пока она еще ничего не сделала, строго говоря, не за что, хороший адвокат смог бы ее оправдать. Но риск... Что поделаешь? Без риска никак. Я вот, например, совсем не представлял, на что способна эта особа а она взяла и посадила нас, как канарейк, в клетку. Счастье еще, что нас не накрыло обвалом. — Но мы ведь выберемся, — проговорила Кончита с надеждой. Максимов оставил вопрос без ответа, ибо пока еще не ясна была обстановка. Тревожные признаки уже давали о себе знать. Пламя перед тем, как угаснуть, поглотило значительное количество кислорода, оставшегося в закупоренном отрезке тоннеля. Поскольку свежий приток отсутствовал, кончито и Алекс скоро почувствовали, что дышать стало тяжело. Сделай что-нибудь, взмолилась кончита. Вооружившись палкой, на конце которой полоскался огонь, Максимов обследовал стены. Сделал это скорее для проформы, так как знал, что другого выхода отсюда нет. Прорыть ход наверх не представлялось возможным. Слишком велика была толще отделявшая тоннель от поверхности. Да и чем рыть? От машины остались искореженные железки, а все инструменты, включая лопаты, кирки ломы, там, в доме. Эх, если бы Вероника проявила догадливость и привела на помощь соседей, чтобы они начали разбирать завал с той стороны. Но неизвестно, жива ли она, не подвернулась ли под руку Сильвии. Нет, рассчитывать придется только на себя. — У меня горло пересохло, — пожаловалась Кончита. — Пить хочу. Максимова тоже томила жажда, но вокруг была только чуть тронутая влагой земля, из которой не выжмешь ни капли. — Вода там, снаружи, — ответил он жестко. — Если хочешь до нее добраться, помогай. Он приблизился к догоравшим деревяшкам и раскаленным кускам железа, перекрывавшим доступ к завалу. Оттащить этот хлам подальше оказалось делом нелегким — Максимов обжег себе ладони, а один раз ему на голову упала чудом державшаяся, непонятно на чем, доска. Она осыпала его жгучими искрами и огрела во всех смыслах этого слова. Но он не сдавался и добрался таки до осыпавшейся земли. Кончита честно помогала, нашла согнутый обломок стальной стрелы, на которой когда-то крепился ковш. Обмотала его, чтобы не жег клоком ткани, оторванной от нижней юбки, и с помощью этого крюка оттаскивала все, что швырял назад Максимов, в боковой ход. — И что теперь? Копаем? Максимов критически осмотрел завал. Земля под воздействием высокой температуры спеклась, и он не льстил себя надеждой, что они успеют прокопать ее, прежде чем в тоннеле закончится пригодный для дыхания воздух но не сидеть же сложа руки, и потом, с той стороны, рано или поздно, тоже начнутся раскопки. Если рыть сразу с двух концов, спасение наступит быстрее. Алекс подыскал себе железную полосу, которой сила взрыва придала форму, близкую к форме мотыги, и стал ею долбить сухую земляную корку. Кончита встала с ним плечом к плечу со своим орудием труда. За работой старались молчать, экономили силы и воздух, которого становилось все меньше. Чтобы не работать в темноте, Максимов подобрал два еще тлевших обломка дерева и воткнул их в стены тоннеля. Свет, импровизированные лучиной, давали слабые и постепенно гасли, им тоже не доставало драгоценного кислорода. Через полчаса кончита совсем обессилила, дышала широко раскрытым ртом. Максимов велел ей отдохнуть, и она без возражений села под стеной, обняв руками острые колени. Сам он продолжал размахивать своей мотыгой, но удары делались слабее и беспорядочнее, он наносил их по инерции, в мозгу все мутилось и заволакивалось туманом. В конце концов, неуклюжее орудие вывалилось из рук, и он плюхнулся на землю рядом с кончитой, вытянув ноги. Грудная клетка разрывалась, воздух был отравлен углекислотой, и Максимов решил, что уже не сумеет отдышаться. Умрет от того, что легкие разорвутся, как разорвался сегодня наполненный паром котел. Но все же кое-как отдышался. О продолжении работы не могло быть и речи. Тело отказывалось повиноваться, налилось тяжестью, а красный туман в голове все сгущался. «Оставь!» — тягуче прозвучал голос Кончиты. «Нам уже не спастись. Мы умрем в этой норе, никто к нам не придет». Максимов и рад был бы возразить, однако воля его ослабла так же, как и тело. Он сделал вялую попытку встать, но только выскреб пятками две ямки в песчаном полу. В бедро что-то давило, мешало сидеть. Он вслепую пошарил рукой, палки, воткнутые в стены, уже дотлели, тоннель наполнился густой чернотой. Фляга. Не с водой, правда, а с бурбоном, но, может, это сейчас и лучше. Жажду не утолит, зато на пустой желудок в конец одурманит, и умирать от удушья будет не так страшно. — Хочешь? — он протянул флягу кончите. Та не стала ломаться, сделала три изрядных глотка, привалилась затылком к стене. Максимов в один присест ополовинил флягу, остаток приберег. Крепкий напиток с привкусом обожженного дуба подействовал почти сразу. В висках зашумело, а тяжесть в теле стала совершенно неподъемной. Даже глаза не открывались хотя к чему им открываться, когда все равно ничего не разглядеть? — Скажи, Алекс, — проговорила кончито заплетающимся языком. — Почему Хорхи меня предал? Почему он спутался с этой мымрой? — Не знаю, — ответил Максимов усиленно, борясь с накатившей дремой. Нелли говорит, что у них, по всей видимости, схожие политические убеждения. Он тоже ненавидел королеву Изабеллу, потому и взялся помочь. «Нет, нет!» — с неожиданной энергией вскричала Кончита. «Все это вздор. Хорхи никогда не интересовался политикой. Я знаю истинную причину. Ему стало скучно тянуть свою лямку. Скучно жить со мной. Он по натуре был авантюрист. Его всегда тянуло на приключения. Мечтал. Как бы это сказать?» Подергать смерть за саван. А что я могла ему дать? Ничего, кроме покоя и уюта. И тут появилось это. Она всплакнула, потянулась за флягой. Максимов то ли из мужской солидарности, то ли просто по пьяной лавочке стал горячо заступаться за Хорхе, которого и в глаза никогда не видел. Ты несправедлива. Если бы он тебя не любил, то не стал бы защищать от разбойников, то есть, пфу, от разбойницы. Хотя в затканную хмелем голову пришла новая мысль. Знал ли он, что Сильвия действует в одиночку? Возможно, она дурачила его с тем же успехом, что и нас. Внушала ему, что за ее спиной стоит целая орда недоносков, которым ничего не стоит убить тебя. Да, я уверен, что это был шантаж. Как мы и предполагали с самого начала, Хорхе был поставлен перед выбором. «Отдать тебя на растерзание шакалам или выполнять их условия?» И он выбрал то, что подсказывало ему сердце. Собственная теория не казалась Максимову безупречной, но он излагал ее со всей возможной убедительностью, дабы скрасить бедолаги кони последние минуты жизни. Она и так настрадалась, пускай же уйдет с верой, что муж до последнего мгновения хранил к ней великую любовь. Кончита молча слушала, булькала бурбоном, с жадностью допивая его из фляги и пребывала вовсе не в умиротворенном расположении духа я убью эту мегеру закричала она в пьяном угаре я отомщу и за всех и за хорхи и за себя фляга полетела на пол отскочила завертелась у ног максимова он поднял ее выцедил жалкие капли что оставались на донышке Гнев пополам с бурбоном оживил кончиту, выдернул из прострации. Она вскочила, ее зашатала. Максимов попробовал утихомирить разбушевавшуюся подругу по несчастью, но она отпихнула его и взялась растопыренными пальцами, без каких-либо приспособлений процарапывать ход наружу. — Кони! — он к стыду своему ощутил, что почти не владеет речью. — Ну что ты делаешь? — и вдруг сам себя прервал. — Тихо! Хруп-хруп-хруп! Проникала сквозь земную твердь, или, правильнее сказать, мякоть. Словно исчадие ада, хрустя костями грешников, медленно выбиралось из недр. Кончита застыла, ее пыл иссяк, да и не мог он длиться долго. Лошадиная доза спиртного и нехватка воздуха валили ее с ног. А вот Максимов, наоборот, как будто возродился, стоял напряженно прислушиваясь. Он-то сразу смекнул, что никакое это не исчадие — Просто кто-то раскапывает завал, стремясь добраться до пленников. «Эй!» — заорал, тратя последние силы. «Сюда!» Ухватил свою мотыгу и давай лупить ею на наотмашь, куда придется. Сам не соображал, что делает, мог и кончиту ненароком зацепить, но мысли уже совсем перепутались. Рассудок угас, как давишние головешки, остался только инстинкт самосохранения. «Замах! Еще замах!» Земля впереди зашуршала, осыпаясь, и в глаза ударил луч газового светильника. Максимов на секунду-другую лишился зрения, мотыга выпала из рук, больно стукнула по плюснам. Но кто бы придал значение ничтожной боли, когда в казавшейся непреодолимой преграде вскрылась брешь, и оттуда вместе со светом хлынул живительный воздух. Кончито с протяжным «А «Ах!» взмахнула руками, как умирающий лебедь, крыльями и растянулась на бугре свежевывороченного грунта. В прорытую дыру просунулся до плеч Дон Ольмас с горящей лампой. — Так и знал, что вы здесь! — молвил он удовлетворенно. — Кто вам сказал? — прохрипел Максимов. — Аналитический склад ума! Дон Ольмас постучал себе согнутым пальцем по лбу. После короткой заминки прибавил нехотя. — Справедливости ради надо признаться, что служанку вашу привели в чувство. Ей изрядно досталось, но она живая, даже при памяти. Сказала, что вы побежали за Сильвией в подземелье и не вернулись. Никудышным бы я был сыщиком, если бы не понял, что именно произошло, особенно когда увидел засыпанный тоннель. На ваше счастье, со мной пятеро дюжих жандармов. Мы живо вас откопали. Луч фонаря упал на лежавшую без движения кончиту, и до Ольмас оборвал свои разглагольствования. «Что с ней? Она мертва?» Он кувырком вкатился через дуру, умудрившись при этом не выронить светильник, склонился над кончитой, отвел рассыпавшиеся по ее лицу волосы. Максимова, уже начавшего понемногу приходить в себя, поразила нежность сквозившая в действиях детектива, которого он прежде считал законченным себя любцем и надутым индюком. «Сеньора!» — взвыл тот в трагическом отчаянии. «Не покидайте меня, я этого не вынесу!» Погруженная в забытие кончито причмокнула, и ее руки обвили шею Ольмаса. — Да жива она, жива! — пробухтел, отвернувшись Максимов. — Дайте ей огуречного рассолу, и будет как новенькая. Ее величество Изабелла, закоченев во все глаза, смотрела, как вытекает из разбитой бутыли желтоватая жидкость. Смотрела и Сильвия, но с совершенно иным чувством, с изумлением и разочарованием. «Губительный пироглицерин и не подумал взорваться!» «Первосортное оливковое масло!» Нарушила тишину Анита, выглядевшая, в сравнении с собеседницами, спокойной и чуть насмешливой. Коня не обожает заправлять им салаты. Пришлось позаимствовать для благого дела». «Вы и это знали!» — округлила глаза королева. «Я не имела права подвергать ваше величество даже малейшей опасности». — Но как? — взвизгнула Сильвия в ярости. — Как? — Да, в общем, на тайну мадридского двора это не тянет. Прошу прощения, Ваше Величество. Анита покашляла, обдумывая, не сказала ли бестактность. — Когда господин Тищев вывел из строя фотографическую камеру, мне подумалось, чего он опасался. Подумаешь, получили бы его портрет. Вот тут-то и возникла догадка, не спрятал ли он чего-нибудь возле дома а потом испугался, что тайник мог попасть в кадр. На следующее утро я потихоньку обшарила полисадник и обнаружила хитро припрятанную бутыль, а с нею серебряный самородок. Самородок я оставила, а жидкость из бутыли осторожно вылила в канаву и сожгла. Вам ведь известно, что пироглицерин взрывается только от удара, а будучи подожженным, сгорает, как обычный керосин. «Вы все это время водили меня, как баллонку на поводке!» простонала Сильвия, схватившись за голову. «Я воистину была дрессированной собачкой. Не расстраивайтесь, с вами было непросто. Помогла случайность. Когда вы ударили меня по голове, мне привиделось, будто я в кельтской пещере, и мне рассказывают, что на самом деле Бандалерас было куда меньше. Вот после этого мысли мои направились в нужное русло». Вы играли очень ловко, и я долго не могла поверить, что сеньора Лусия и ее комарилья — лишь фантом. Помните, как мы вылавливали мешки с деталями из реки? Вы привели нас туда, зная точное место, ведь Хорки вместе с вами устраивал это хранилище. Но вам надо было подчеркнуть, что вокруг сплошные враги, а вы их — первейшая мишень. Вы, как заправская циркачка, бросили в кусты сначала одну петарду потом вторую, чтобы создать впечатление, будто по нам ведется прицельный огонь. А бумажные оболочки этих петард я по наивности приняла за клочки пыжей. До сих пор не могу себя простить. — Как же вы установили истину? — спросила королева, уже отошедшая от волнения, связанного с разбитой бутылью и вновь принявшая свой независимо надменный вид. — Письмо из Мадрида. Коллеги Дона Ольмаса прислали ответ на его запрос. А я не удержалась и заглянула в пакет. Все сразу стало ясно. По отправленному нами фотографическому снимку, тому, что был сделан автоматическим аппаратом, когда безумная старушка заглянула во двор дома моей сестры, определили, что она когда-то работала няней в зажиточных семьях, в том числе у русского по фамилии Тищев. Больше мне ничего и не было нужно. Я перемолвилась с Доном Ольмосом, и мы решили устроить ловушку. Он нарочно сделал вид, будто не торопится прочитать письмо, и я положила пакет в гостиной на видное место, но перед этим подстроила так, чтобы об этом узнал весь дом. Далее я проследила за нашей лавкачкой и увидела, как она стянула пакет с полки. Теперь у меня появились веские доказательства. «Это не доказательство! Сильвия вскинула голову. «Подумаешь, письмо! Вот-вот, мне тоже показалось, что надо продлить игру, чтобы поймать вас» что называется «На месте преступления». Времени было мало, Ее Величество уже прибыли в оранжуэц, поэтому пришлось на ходу сочинять этот скетч с обвинением Кончиты. В нем была масса нестыковок, весьма откровенных. Но я надеялась, что все сойдет, ведь мы настолько уверились в своем превосходстве над нами, глупыми, что многого не замечали. «Все равно не могу понять, как вам удалось меня провести?» «У нас с кони богатый актерский опыт». — усмехнулась Анита. — Сколько раз в детстве обманывали доверчивую публику? Разговор затягивался, ее величество изволило проявить признаки нетерпения. Топнула обутой в замшевую туфельку ножкой и изрекла. — Довольно. Мое любопытство удовлетворено. А подробностями пусть занимается полиция. Негодяйка получит по заслугам. Сильвия смерила ее взглядом, полным презрения. — Негодяйка — это вы! — А я лишь орудие возмездия, которое, как ни жаль, дало сбой. — Почему я должна это выслушивать? — возмутилась королева. — Где моя стража? Пусть ее, наконец, схватят и отведут в тюрьму. Она потянулась к шнурку, спускавшемуся с потолка по правую руку от трона, но Сильвия с силой толкнула ее в бок и опрометью бросилась в раскрытые двери. Королева-пышка поскользнулась в луже масла и мячиком покатилась к трону. Анита метнулась к ней, чтобы помочь подняться, но та сверья позаревела. «Ловите ее, черт бы вас подрал! Не дайте ей уйти!» Анита, мгновение помешков и убедившись, что с королевой ничего страшного не произошло, дернула за шнурок, вызвала охрану и пустилась вдогонку за Сильвией. Здесь надобно сделать небольшую ремарку. Сомнения в наличии серебряных залежей под оранжуэтцем одолевали Аниту почти с самого начала раскопок. Ключом к разгадке послужила взятая у библиотекаря книга. Там на одной из страниц был приведен план королевского дворца, нарисованный архитектором Хуаном д Дворец по первоначальному проекту представлял собой хорошо укрепленный замок, и Эрера учел такой нюанс как потайной ход, по которому монарх и его семейство – В случае необходимости могли беспрепятственно покинуть свою резиденцию. Ход начинался в одном из подсобных помещений и должен был, пройдя под землей, выйти на поверхность на берегу Тахо, где, надо полагать, предусматривалось круглосуточное дежурство верного человека с лодкой. Однако строительство по чертежам Эреры не было доведено до конца, и прокладку подземного хода забросили на середине дистанции когда к власти в испании пришел филипп V, он поручил другому архитектору сантьяго бонавиа в корне перестроить замок и превратить его в роскошный дворец в стиле барокко достраивать ход сочли ненужным а поскольку он никуда не вел то и возиться с его засыпкой поленились все что сделали изъяли единственную книгу в которой он упоминался и решили что теперь можно не беспокоиться каким образом экземпляр книги попал к сильвии На этот вопрос Анита ответить не могла, да и не пыталась. Важно, что недостающее звено в логической цепи встало на свое место. Как любил выражаться Алекс, и ежу было понятно, что королева приедет в Оранжуэц с многочисленной стражей. Дворец строго охраняется, двери заперты, окна под присмотром. Как проникнуть в укрепленную фортецию? Проще всего через подземный ход, о котором все забыли. В итоге возник великолепный план — надо прокопать еще один тоннель, чтобы там, под землей, недалеко от берега Таха, сомкнуть его с заброшенным проходом, который приведет прямо во дворец, незаметно для охранников. И ведь этот план Сильвии удалось осуществить. Анита, покинув королеву и пробегая через залы и комнаты, не слишком усердствовала. Во-первых, мешали комья ваты, подложенные под платье, Надо же было как-то соблюсти комплекцию ее величества. А во-вторых, почему, собственно, она должна гоняться за преступницей? Для этого есть специально обученные люди. Вон они выскакивают, как тараканы из всех закутков, и теснятся в дверных проемах, встревоженные звонком, но не знают, что делать и кого ловить. При виде сеньоры, чья фигура и одеяния мало чем отличались от королевских, они замерли с недоуменными лицами и в почтительных позах. «Она там!» — Держите ее! — подсказала имонита и махнула рукой в сторону распахнутой двери, ведущей в кладовую. — Это лазучица! Она хотела убить ее величество! Стражники, толкаясь, загремели длинными ружьями, кинулись выполнять приказ, словно он был отдан самой Изабеллой. В то же время Сильвия, стримглав, мчалась по совершенно темному подземному ходу. Он был облицован каменными плитами, от времени и сырости они начали крошиться, и после каждого шага в воздух поднималась пыль. Она лезла в нос и рот, порошила глаза. Сильвия опустила веки, все равно из-за непроглядного мрака в зрении не было надобности. В спешке два или три раза больно ударилась о стены на поворотах. Но это не остановило ее, вперед гнала надежда на то, что, может быть, еще удастся вырваться. Главное — выскочить на поверхность, покинуть дом Кончиты и затеряться в какой-нибудь из деревушек, которых так много вокруг города. А там, дать знать отчему, он поможет нелегально переправиться в Португалию или Францию, и она спасена. Дыхание от быстрого бега сбилось, она почувствовала, что не может больше выдерживать взятый темп, перешла на шаг. Чутко прислушиваться мешали стучавшие в висках молоточки. Она открыла глаза, обернулась. Нет, сзади, кажется, никого. Не видно света, не слышно топота, погоня отстала. Сильвия прикинула, где-то рядом уже должно быть боковое ответвление. То самое, что ведет к свободе. Приложила ладонь к стене, стала напряженно шарить. Вот и оно. Сама пару часов назад прокопала лопата этот лаз, соединила два прохода. Она протиснулась в узкую дыру и буквально ввалилась в шахту, прорытую паровой землечерпалкой. Теперь снова бежать. Времени нет, могут настигнуть. Но что это? Впереди блеснул огонек. Да не один, а целых три, пять, семь. Навстречу по тому же тоннелю двигалась группа людей. Сильвия остановилась, внутри у нее все оборвалось. Она различила во главе процессии Дона Ольмаса с высоко поднятой газовой горелкой. За ним шли вооруженные жандармы в мундирах. Стон отчаяния вырвался у Сильвии. Она повернулась, чтобы бежать назад, но увидела, что жерло, соединяющее два прохода, тоже освещено. В него с факелами в руках лезли королевские гвардейцы. пути к спасению больше не было. «Давайте без глупостей!» — крикнул Дон Ольмас. «Деваться вам некуда!» Сильвия прижалась спиной к крепежному столбу и снова закрыла глаза. Нащупала в кармашке платья маленький складной ножичек, раскрыла его и резанула себя по левому запястью. С окончания описанных ранее событий прошло двое суток. В доме на куличках выдворилось умиротворение. Впервые с того памятного дня, когда Анита и Алекс прибыли сюда из Барселоны. Кончита, отойдя от хмельного дурмана, возблагодарила небо за то, что все завершилось так удачно. Она пожертвовала монастырю в Сакраменток, е скуда, но уходить в монахине раздумала. Взгляды, которыми она обменивалась с Доном Ольмасом, давали понять, что мирская суета еще не окончательно опротивила ей. Вероники оказали первую помощь. Пожилой врач сказал, что она родилась под счастливой звездой. Удар пришелся вскользь, кости черепа не пострадали, лезвие лопаты лишь сорвало лоскут кожи с темени. Было наложено несколько швов, Веронику хотели оставить в лазарете, но она выпросилась домой и лежала теперь в своей кровати с забинтованной головой, принимая почести, как подобает героине. То был уникальный случай. Не она прислуживала господам, а они ей, поднося еду и питье. Она смущалась, краснела, хотя в глубине души, конечно, блаженствовала. Что до Сильвии, то и ей не дали умереть. Взрезанные вены быстро перетянули жгутом, кровотечение остановилось, после чего задержанную перепроводили в жандармский участок. Там она провела всего одну ночь и на утро ее, как опасную законоотступницу, перевезли в Мадрид, в тюрьму Ленарес. Дон Ольмас по своим каналам узнал, что ее величество Изабелла, довольная приемом, которые оказали ей власть оранжуэтца еще до окончания следствия суда, решила изъявить милость и избавить злодейку от казни. В аппарате судебного ведомства уже готовили указ, согласно которому Сильвия должна была закончить свои дни на каторге в Южной Америке. «Сомнительная милость», Высказала Анита свое мнение Максимову, когда они вдвоем гуляли по берегу Таха и обсуждали недавние приключения. «Она умрет там через год от лихорадки или малярии». «Согласись, она это заслужила. Убила Хорхе, свою бывшую няньку, покушалась на правящую особу. В России ее в лучшем случае сгноили бы в Сибири». «Все так. Но мне жаль, что умы и воля, заложенные в ней, не получили достойного направления». Когда я перебираю в памяти ее поступки, то прямо-таки восхищаюсь. Невероятно, что все это делала одна единственная женщина, такая хрупкая на вид. Вспомни, как она перевоплощалась в совершенно разных персонажей, как стреляла в ночи по нашим окнам и заставила нас поверить, что дом осаждает целое полчище. Как ловко она ввела нас в заблуждение, когда у тебя на глазах брала в библиотеке историю Тортеса, Все было настолько тонко рассчитано, что просто диву даешься. Но тебя она не обманула. Мелкие промашки, ты сказал мне, что когда нашел ее в старом доме, то в печи, кроме бумаг, горело какое-то тряпье. Я и сама это определила по запаху, хотя пришла туда много позже. В топке уже ничего не осталось, кроме золы. Я подумала, зачем разбойникам при отступлении сжигать тряпки? А это была одежда сеньора Лусии, в которой Сильвия приходила к нам, будто бы покупать дом Кончиты. Ей требовалось избавиться от маскарада, а куда все это денешь, чтобы жандармы после не наткнулись? Только в огонь. А я как-то не придал значения, посчитал, что важнее всего бумаги, которые сгорели там же. Сильвия нарочно подстроила так, чтобы клочок с картой уцелел. Это было еще одним доказательством того, что бандиты ищут серебро. — Нет, все-таки она умница. — Она убила Хорхе, — напомнил Максимов со всей суровостью. — Кони вряд ли разделяет настроение ее величества. Она бы с радостью приговорила эту бестию к смерти и сама бы привела приговор в исполнение. — За Хорхе числится изрядная доля вины. Это, как ты говоришь, бестия сумела подчинить его себе, и он долго плясал под ее дудку. Так долго, что успел сконструировать нужную ей машину и разработать план подземных коммуникаций. Потом-то, после разговора со мной, он прозрел, восстал против нее и, как следствие, нарвался на пулю. Пожалуй, во всей сложной игре, которую затеяла Сильвия, это было единственное действие, продиктованное не рассудком, а эмоциями. Наверное, она решила, что и без него справится? Наверное. Она была настолько убеждена в собственной безошибочности, что с помощью трупа Хорхе устроила для нас смертельную западню. Позже пыталась отравить нас ядовитыми яблоками, но вскоре сообразила, что выгоднее иметь нас в качестве живых союзников, нежели мертвых врагов. Раз она смогла подвести провода к телу Хорхи, значит, разбиралась в технике? Но не до такой степени, чтобы в одиночку собрать правую машину. Тут, ко всему прочему, нужна была еще и физическая сила. Увлекшись беседой, они перешли по мосту на другой берег реки, и там их догнала знакомая карета с двуглавыми российскими орлами. Откуда только она вынурнула, они-то и глазом не успела моргнуть, как две храпящие лошади преградили им путь, а с подножек соскочили юнкера с вынутыми из ножен саблями. В чем дело, господа? холодно спросил Максимов. Вы имеете к нам претензии? Извольте пожаловать в экипаж. — ответил один из здоровяков по-вологодски окая. — Зачем это? — Их высокородие кличет. Не извольте перечить и повиноваться. Максимов, оскорбленный тоном и содержанием приказа, потянулся к карману с револьвером, но в грудь ему уперлись сразу два клинка. Третий великан, сидевший на козлах, полуобернулся и вытащил из-за пояса пистолет. — Лучше подчиниться, Алекс, — сказала Анита, — Эти господа запросто так нас не отпустят. — Это точно! — оскалился Вологодский уволень. «Полезайте — Полезайте! Дверцу кареты толкнули изнутри, она приотворилась, и Алекс, косясь на обнаженные сабли, ступил на подножку. — Быстрее, господа, быстрее! — прозвучал из темного нутра голос статского советника Тищева. — Уж больно живописную картину мы с вами являем! Анита и Максимов, очутившись в карете, присели на обтянутый сукном диванчик. Василий Антонович сидел напротив них в углу, привалившись к дверце, и напоминал на хохленную сову. — Степан, трогай помалу! — скомандовал он кучеру, и карета покатилась по дороге вдоль берега. Максимов посмотрел в наполовину зашторенное на оконце. — Куда мы едем? — Никуда! Покатаемся, поговорим! — Нам есть что обсудить. — Если вы полагаете, что мы способны повлиять на судьбу вашей падчерицы, — начала Анита, но господин Тищев невежливо ее перебил, — знаю, знаю, ни на что вы не способны повлиять. Все, что от вас зависело, вы уже сделали, и сделали, надо признать, превосходно. Кто бы еще мог похвастать, что переиграл Силюшку? Как необычно прозвучало это. «Силюшка» на фоне проплывавших мимо испанских пейзажей. В полутьме кареты Анита вгляделась в затуманенный лик Василия Антоновича и в сердце кольнуло что-то сродни жалости. — Я бездетен, господа! — прокряхтел он и задымил Похитоской. — Двух жен пережил, троих детей похоронил. — Как же так? — Горькая доля! «Видать, на роду написано. Никто из моих ребятишек дольше года не прожил. Все во младенчестве перемерли. А Силюшка мне вместо дочки. Растил ее как родную». «Как она у вас оказалась?» «Длинная история. Был я дружен с одним испанцем. Он меня однажды из пучины морской вытащил, когда я тонуть вздумал». Плыли мы тогда из Генуи в Валенсию, а буря скорлупку нашу в щепки разнесла. Словом, я ему жизнью обязан. Он карлист до мозга костей, все мечтал Изабеллу с трона спихнуть. Ну и доигрался, в мятежные годы голову сложил. — А Сильвия? — Она потомица его единственная, он ее с какой-то француженкой прижил. Та потом в Тулузе пьяному матросу под нож подвернулась. Осталась девчонка малолетняя без матери. Да и отец, можно сказать, каждый день со смертью в салки играл. Знал, что не зажиться ему на свете. Вот и попросил меня за ней приглядеть. Заезжал изредка проведывать, гостинцы привозил. Погиб, когда ей двенадцати не исполнилось, так что помнит она его плохо». Я и с обоих родителей был. Она ко мне привязалась, и я к ней тоже. Стацкий советник замолчал, стал пускать дым колечками. Вы с ней жили в Португалии? Спросил Максимов негромко. Поначалу да. Рабочее место у меня было в Лиссабоне при дипломатической миссии. А потом, когда меня в Мадрид направили, я и ее с собой взял. Она уже взрослой стала. Но никуда от меня не отлучалась. Куда я, туда и она. — Я давно подозревала, что Сильвия понимает русскую речь, — вставила Анита. — Уж очень внимательно она прислушивалась, когда мы с Алексом говорили по-русски. А когда в оранжуэце появились вы и проявили интерес к нашему дому, факты сопоставились сами по себе. — Да, нашла коса на камень, — вздохнул Василий Антонович. Я ее предупреждал, чтобы она с вами поаккуратнее. Чуяло сердце, что неприятности от вас не оберешься. А тут еще эту кормилицу нелегкая принесла, и меня, как назло, рядом не случилось. Пришлось с на ходу импровизировать. Ну, по части находчивости она любому сто очков вперед даст, да и по части ловкости тоже. Ловкости ее циркачи обучили». Она после смерти папаши с горя из дома сбежала. Сами знаете, в этом возрасте все юнцы строптивы, хоть мужского, хоть женского полу. Пристала к какому-то шапито, полгода по городам и весь им странствовала. Трюками разными овладела, в том числе и с гримом, да с переодеваниями. На силу я ее отыскал и домой вернул. С той поры она остепенилась, в разум вошла, книжки стала читать. Я однажды на обложке глянул, а там все мудренное что-то. «Кампанелла, Аристотель, Сен-Симон. Спрашиваю, и охота тебе эту заумь штудировать?» А она отвечает, «Я испанка и хочу, чтобы в моем государстве порядок образовался. Вот и вычитываю, как его лучше обустроить». «Не припомню, чтобы где-то у Аристотеля или Сен-Симона говорилось о том, что для наведения порядка надо взорвать пироглицерином действующую королеву», съехидничал Максимов все более смелее. Василий Антонович посмотрел на него с осуждением. «Напрасно ерничаете, молодой человек! В моей селюшке такой пламень горел, что она и себя бы не пощадила, лишь бы цели достигнуть. Что до королевы Изабеллы?» «То другой такой развратницы, прости господи, свет еще не видывал. Да что я вам буду пересказывать, вы и сами наслышаны». «А что бы изменилось, если бы вы ее укокошли «Что изменилось? Да все. Трон бы к первенцу ее перешел. Фернандо тому отроду и года нет. Не успел еще материна распутство перенять». Пока бы он подрастал, страной бы его отец правил, на правах регента. Его светлость герцог Кадисский, достойнейший муж. Он бы весь теперешний бардак мигом прекратил. Настали бы в Испании тишь да благодать. — Как же, помню, — кивнула Анита. — Вы эти суждения нам недавно за ужином излагали, только в иной форме менее откровенно. Прощупывали, да? Хотели понять, — — Нельзя ли нас из невольных помощников сделать сознательными? — Если бы это удалось, все куда проще было бы, — не стал увиливать господин статский советник. — И затея бы выгорела, и силюшка на свободе осталась, и вам бы за подмогу перепала. — Извините, но политическими убеждениями не торгуем, — гордо вскинулся Максимов. Василий Антонович грустно хохотнул и, приоткрыв дверцу, выбросил окурок на дорогу. Карета продолжала медленно тащиться вдоль берега. — Где уж мне уж? Да и что теперь со слагательными наклонениями жонглировать? Что сделано, того не воротишь. Установилась тишина, лишь поскрипывали рессоры под днищем. Внезапно Анита издала смешок, но не грустный, а сардонический. — Интересный вы человек. — Монсеньор Тищев, свалили все на падчерицу, она и книжек начиталась, и за родную страну радия пошла королеву убивать, а мне, думается, все не совсем так. Вы ведь сами ее к этому подтолкнули. — С чего вдруг? — статский советник еще больше нахохлился. — Вы нам сейчас рассказали полуправду. Кое о чем умолчали и кое в чем слукавили. Анита раскрыла свой редикюль, лежавший у нее на коленях, и вынула оттуда маленькую гравюру в кипарисовой рамке, портрет толстощекого господина в камзоле с драгоценной перевязью на груди. — Имею честь рекомендовать. Король испанский, Фердинанд VII, отец ее величества Изабеллы, скончался семнадцать лет тому назад. Взгляни, Алекс, не находишь ли ты в его чертах сходства с э, кем-нибудь из наших общих знакомых? Максимов взял гравюру, приблизил к окошку, из которого сочился свет. Погодите-ка, эти глаза, форма губ, есть в нем что-то от Сильвии? Вот и мне так показалось. Специально купила этот портрет в Ловчонке на обычай площади и, кажется, угадала. Не правда ли, монсеньор Тищев? Как изменился господин стацкий советник после этих слов? Распрямился. Метнул молнии из-под густых бровей вместо размягшей опечаленной совы стал походить на готового к нападению коршина. Не ведаю, на что вы намекаете, сударыня! — отчеканил он. — Потрудитесь объясниться! — С превеликим удовольствием! Анита спрятала портрет короля Фердинанда в редикюле и достала взамен листок хрусткой бумаги, покрытой витьеватыми литерами, выведенными почерком казенного писаря. Коллеги Дона Ольмаса добыли да, не так много информации о прошлом сеньориты Сильвии, ее биографию, будто нарочно кто-то подчищал, однако все нити вели к Его Величеству Фердинанду. Вот, можете ознакомиться с результатами сыска. Она показала бумагу господину Тищеву. Его величество, как известно, был большой баловник, а законных детей имел только от четвертой жены, Марии и Кристины, но, возможно, были и незаконные? Поскольку Мария после его скоропостижного ухода из жизни осталась регеншей на престоле, побочных отпрысков пришлось прятать, чтобы с ними неровен час не приключилось чего-нибудь нехорошего. Вот и Сильвию отправили в соседнюю Португалию и поручили попечительство над ней малозаметному, да еще и иностранному чиновнику. То есть вам, так? Фантазии! Полиция известна о ваших контактах с бывшим премьер-министром Нарвайесом, который в январе этого года попал в немилость и был отправлен королевой в отставку. Не заключили ли вы с ним соглашение? Вы устраняете Изабеллу, а он, пользуясь своим авторитетом помогает посадить на трон Сильвию, дочь короля Фердинанда. Ведь сын Изабеллы, о котором вы только что упомянули, по мнению медиков, обречен. Он не сегодня-завтра отойдет в лучший мир. А муж королевы, герцог Кадиский, не имеет законных прав на престол и не цепляется за власть. Она ему не нужна. Василий Антонович уничижительно зафурчал. — Вы нагородили черти что! Какая мне разница, кто придет к власти в Испании? Я гражданин России. Так-то оно так, но, по слухам, в родных пенатах за вами водится столько грешков, что вы не спешите туда возвращаться. Вам бы и на их не нашлось прибежище, если бы не тесная дружба с русским посланником в Лиссабоне, господином Ломоносовым. Он вас, можно сказать, обогрел, пристроил на должность, да? Но это до поры. Придет указание из Петербурга, и он вас выставит. А займи, Сильвия, королевский трон, и вернись, нарваясь в правительство, вам была бы обеспечена такая сладкая жизнь, что лучше не придумаешь. Василий Антонович посопел, достал прыгающими пальцами из портсигара новую похитоску, хотел зажечь, но, выведенный из душевного равновесия, сломал ее и, коротко чертыхнувшись, бросил под ноги. Я не собираюсь комментировать ваши домыслы, сударыня. Хочу только заметить, что сейчас вы перешли за грань дозволенного, и это вам дорого обойдется. Как же вы намереваетесь отомстить нам за погубленную мечту? Учтите, что если ваши дуболомы покрошат нас саблями в капусту и бросят на дно таха, то вам это даром не пройдет. Дон Ольмас знаком с моими выводами не знает о вашей роли во всей этой истории. Кроме того, на нашей стороне королева Изабелла, которую мы спасли от верной гибели. А вот тут вы просчитались, — скривился господин Тищев. Очень надо королеве за вас заступаться. В ее интересах поскорее предать эту историю забвению». Никто и знать не должен, что готовилось покушение, и тем более, что существует еще одна претендентка на престол. Не удивлюсь, если ее величество сама вскоре захочет от вас избавиться, потихоньку, без лишнего шума, я ей подсоблю». «Каким образом?» — в руках у Василия Антоновича появился извлеченный из-за пазухи конверт. «Я тоже для вас кое-что припас. Прочтите!» Он вынул из конверта письмо и протянул нити. «Подчерк мой...» Она развернула письмо, и смуглость разом сошла с ее лица. Оно стало бледным. «Смею высказать мнение, что немедленное заключение союза с ведущими европейскими державами против России позволит Испании вернуть ведущие позиции на международной арене». «А ну дай...» — Максимов выхватил у нее листок. «В данный момент мощь России изрядно ослаблена» что создает предпосылки для удара по ней. Я, будучи по крови испанкой, всегда была предана своей стране и готова служить ей впредь верой и правдой. Мой супруг искренне ненавидит режим кровавого царя Николы и готов всеми силами с ним бороться. Как военный инженер он обладает сведениями, из коих можно извлечь немалую пользу при составлении плана военной кампании. Что за дичь? Ты же этого не писала? Конечно, нет! Максимов разорвал письмо из скомкал обрывки. «Рвите, рвите!» — хихикнул Василий Антонович. «Не составит труда состряпать новое. камердинер мой, Антипка, мастер непревзойденный. Он в молодости червонцы подделывал, да так, что не отличишь. Я его из кутузки вытащил, так он теперь за мной ходит, как привязанный. Что не велю, все сделает». «И сами-то вы прохиндей!» — И слуки у вас подстать, но где вы взяли образец почерка? — Силюшка постаралась. Покуда с вами под одной кровлей жила, порылась на досуге в вещичках, да и нашла кое-что. Василий Антонович подмигнул Аните и выволок из-за пазухи пачку писем, перевязанных розовой ленточкой. — Узнаете? — Кони, кони, — проговорила Анита удурченно. — Вот уж не думала, что твоя сентиментальность меня погубит. — В эту липу никто не поверит, — загорячился Максимов. — Моя репутация! — От вашей репутации, Алексей Петрович, рожки до да ножки остались. Я уже отослал донесение по дипломатической линии. Оно спешным порядком переправлено в тайную полицию. Им занимается лично генерал-майор Липранди, чиновник особых поручений. Так что песенка ваша спята. Мне ведомо, что имения ваши в Псковской губернии будут в ближайшие дни конфискованы, а все ваши банковские счета подвергнуты аресту. Зная усердие его превосходительства, могу с уверенностью сказать, что он отрядит в Испанию специальных агентов для вашей доставки на родину и предания суду, «Отныне, господа, вы нищие изгои, вам нигде не будет покоя!» Побагровевший Максимов схватился за револьвер. «Я вас застрелю, сударь!» «Не советую!» Не моргнув глазом, ответил Василий Антонович. «Вы только усугубите свою вину, и без того тяжкую!» «Степан!» — окликнул он кучера. «Придержи лошадок! Господа нас покидают!»